Глава десятая «Думаешь, сработает?» «Ну, пожалуй, плечами». «Чисто технически у него грузоподъемность рассчитана на двух пассажиров. Вес пассажиров не учитывается, так что надо попробовать». «Мох, вяжи узлы крепче. Не дай бог они развяжутся». Уступ, на который нас высадили эльфики, и небольшое углубление в скале дали нам возможность укрыться от глаз носящихся в воздухе мант и приготовиться к бою, или, точнее, к приручению. А может быть, и к бою. Тут уж как пойдет. Местечко, прямо скажем, этому способствовало. Мрачное, хмурое и пахнущее так, как будто тут цейнер с испорченной рыбой перевернулся. Все оттенки рыбной вони наполняли воздух густыми миазмами, не улучшая нашего настроения. Обелёсы и потеки на скалах и груды полупереваренных костей точно указывали на большую часть источников этого зловония. Да и пейзаж, состоящий из серого неба и множества острых скал, никак не способствовал той расслабленности, что были присущи острову эльфиек. Я уже не раз пожалел, что выбрался из их нежных объятий. Но дело есть дело. Сейчас захомутаем по одной рыбешке и домой. Бро, снег! «Идите сюда, гляньте, что здесь!» Рязак, буквально обнюхавший весь скальный уступ, теперь шарился внутри углубления в скале, которое пещерой-то язык не поворачивался назвать. Я перестал делать вид, что руковожу работой Махнонога, глянул, куда показал рога. Тот, врубив свой тайный фонарик в виде собственной светящейся ладони, водил этим лучом по дальней стене и своду воду пещерки. Узкий луч... Выхватывал куски нанесенных на них изображений, но в общую картинку все это не складывалось. Пришлось врубить огонек, поднимая его к самому своду, освещая спрятавшиеся в тени стены. Тут костер жгли когда-то, показал Резак. и потом углем рисовали. Больше похоже на творчество каких-нибудь неандертальцев, чем на творение просвеченных эльфов. Хотя тщательно прорисованные заостренные уши наездников явно говорили о том, кто изображен на этих рисунках. О. Я еще что-то нашел. Резактнул визанку, превратившуюся в труху хвороста, и что-то глухо звякнув, вывалилось из-под нее. Это оказалось непонятная хреновина, напоминающая витую дверную ручку с торчащими из нее заостренными штырями в виде зазубренных гарпунов. Укротитель, специализированное оборудование. Урон сто единиц в секунду. Скорость приручения плюс двадцать процентов. Так вот это что такое! А я все думал, за что они там цепляются? «А оказывается, вот за что!» Я поднес рукоять к рисунку, на котором была в мельчайших деталях изображена манта, включая усы, антенны и грубую пятнистую шкуру, оседлавший ее эльф. Тот стоял на одном колене, вперев в нас взгляд горящих глаз и оскалив в гневном рыке зубы. Длинные волосы развивались на ветру, как и закрепленный на плечах плащ. В правой руке у него был зажат костец, торчащий из него клинками, как у росомахи. А Левый он держался за аналогичную нашей рукоять, и, я так понимаю, торчащие из нее гарпуны на рисунке уже были воткнуты в тело манты. Жестко, но учитывая то, что им так и так для приручения надо снести три четверти хитпоинтов, было достаточно логичным. Броневой Добрыни. Приветствую тебя, о великий мастер молота и наковальни. Высылаю тебе образец. Сможешь клонировать его в пятерном количестве. Статуи вряд ли у тебя получится повторить. Но хоть грубое подобие сделай. Главное, чтобы функционировала. Здорово. Интересная штука. Для чего она? Затеваем вечеринку. Присоединишься. Пожалуй, я пас. Завтра хреновины будут готовы. Это был не вопрос. У тебя 15 минут. А то разудалая вечеринка придет прямо к тебе в кузню. 15 минут? Тогда оплата будет вдвое нормальной. Действуй. Ну что, через 15 минут можно будет начинать. «Хорошо», — кивнул Снегирь, протягивая мне связку дохлых кроликов. «Держи». «Это чего это? Я вроде еще не проголодался». «Это манту кормить. Вон, глянь». Снег ткнул пальцем в рисунок, где под развивающимся плащом у эльфа на поясе была закреплена пара развивающих ушами кроликов. И дать таким образом надо будет возвратить отнятые у них хитпоинты, или просто задобрить после того, как ты наделаешь в ней десяток сквозных дырок». «Точно». «Думаю, это, несомненно, поможет умасать полудохлую рыбину». Убрал вязанку в сумку, прикрикнул на махнонога, чтобы проверил все узлы. Парящий все это время на одном месте дол жалобно заблеял, пришлось его успокоить. «Все, все, начинаем!» Звякнул акцион, разрождаясь петком укротителей, точь-в-точь -точь похожих на передний образец. Даже статы были те же, отличаясь только подписью мастера. «Давай, дол, начинаем!» Баран замахал крыльями, с натугой поднимая усевшегося ему на спину здоровенного изумрудного паучару и еще более массивного ву, подвешенного на множестве канатов у того под пузом. Смотрели долы ву в разные стороны, но это так и было задумано. «Давайте, отвлеките их там, отведите подальше, чтобы мы наверх забраться успели». Питомцы нам ничего не ответили, но начали быстро подниматься наверх, туда, где в серых небесах кружили темные силуэты мант. Приближение странной троицы не осталось незамеченным, и воздухоплавающие рыбины одна за другой начали срываться со скал и покидать воздушные потоки, бросаясь на перехват лакомой добычи. Было очень интересно посмотреть, чем все это закончится, но времени на разглядывание не было. Нацепив оборудование для скалолазания, пригодившееся нам при восхождении по стволу баба, мы рванули наверх. «Ну, рванули, сильно сказано». Хотя трещин выступов для пальцев было предостаточно, но камень часто крошился под руками, лишая опоры, так и норовя сбросить нас в пропасть, забивая глаза и нос. Но, несмотря на это, я все же успел уловить тот момент, когда Дол и сотоварищи сумели сагрить на себя большую часть стаи и рванул прочь, вводя их за собой. Махноног метал сети, связывая по две-три манты между собой, мешая им маневрировать, И однажды даже запутав пару так удачно, что те рухнули вниз, разбиваясь в дребезги о скалы. Впрочем, остальным также досталось на орехи. Подвешенный под долом Ву врубил свой огнемет, превращая планер на бараньем пердечем паров в реактивный самолет с измененным углом тяги, обрабатывая излишне ретивых в струи бурлящего пламени. Те начали подниматься выше, чтобы иметь возможность использовать свое основное оружие из костяных гарпунов и разрядов молний. Тодол, повинуясь приказу, Перешел почти в отвесное пике, и манты никак не могли обогнать эту перегруженную баржу, бессильно плетясь сзади, страдая от огненных струй и постепенно отставая. «Шестрее, шестрее, шестрее!» — подогнал я карабкающихся сокланов. «У нас максимум две минуты!» Жесткий приказ, и любётащий дол сбил в воздух крыльями, с трудом останавливая падение. Начавшие отставать манты опять устремились к ним, лишь пара самых больших, отставших, больше других, развернулась, возвращаясь назад в скале, а вокруг беглецов разродилась буря библейских масштабов. клубок ярчайших молний, посылаемые стаей бешенных мант, сквозь которые время от времени пробивались струи бушующего огня. «Осторожнее!» — крикнул карабкающийся первым резак. «Здесь сыро!» И действительно, последние десять метров подъема скала становилась все влажнее, а на самом верху влага стала просачиваться прямо сквозь каменные споры. Делай так трудный подъем еще невыносимее. И объяснение этому явлению нашлось на самой верхушке скалы. Срезанная будто гигантским ножом верхушка была покрыта множеством рытвенных и каверн, наполненных водой. Все эти водоемы кишели мелкими мантами различной степени взрослости, начиная с грозди икры и заканчивая вполне сформировавшейся рыбий мелочью размером с четыре ладони. «Готовимся? Быстрее, быстрее, быстрее! Снег, ты чего застыл?» Вместо ответа снегирь вытащил из воздуха рыболовный сачок и бросил на меня умоляющий взгляд. Я бросил взгляд на возвращающихся мант и нехотя махнул головой. «У тебя три минуты. Последним пойдешь. Перестав обращать внимание на рейнджера, я рванул к противоположному краю, свешивая голову вниз и тут же отпрянул. Две возвращающиеся манты были уже близко. Метров в пятидесяти и в десятки метрах ниже верхушки скалы. Еще штук пять возвращались чуть поодаль. «Рес, первым умдёшь! Ник, ты за ним!» Те выглядывают за скалы, как и я, молча кивнули, а затем резак исчез. Как и что дальше произошло, было не видно. Рога так и остался в невидимости, когда подлетевшая к вершине манта вздрогнула, проваливаясь на пару метров, и, чуть не врезавшись в скалу, резко ушла вниз, демонстрируя фонтанирующую кровью спину. «Ра!» Мимо меня пронеслась груда железа и в великолепном прыжке сиганула вниз. Странник с парой занесенных ледорубов был поистине величественным в этот миг. Однако он не видел, что вторая манта, испугавшись резкого маневра от своей товарки, ушла в сторону, и допрыгнуть танку до нее было не суждено. Мой новый посох, будто живой, сам прыгнул в мою руку, и в пяти метрах от скалы зародился бушующий вихрь. Тело странника было подхвачено бушующей стихией, и зашвырнуто прямо на спину второй манти. Однако тяжеленное тело танка получило слишком большую инерцию, прокатилось по спине рыбины и вылетело с противоположной стороны. Черт! – выругался я, но в этот момент с дальней стороны манты показалось жало ледоруба, вонзаясь в буглистую спину. А еще через миг на спину влетел и сам странник, всаживая рядом с первым второй ледоруб. Черт! Кажется, я начал повторяться, но, в отличие от резака, странник был заметен на спине летуна, как здоровенный прыщ на носу. Как бы подлетающая новая партия не согрелась на него, лишив нас шанса даже попробовать себя в роль наездников. Но нет, через секунду стало понятно, что летун со странником на спине ушел в штопор, быстро уходя из поля зрения. Надеюсь, летун сможет выровнять полет, а то через пять секунд их обоих размажет о скалы. Я следующая! — крепко сжимая в руке укротитель, прошептала Фло. Уверена, что хочешь попробовать? Да только молча кивнула, отодвигаясь назад и беря короткий разбег. Вовремя четыре манты были уже совсем близко, всего метрах в трех под нами, распластавшись в воздухе как четыре ковра самолета, неспешно планируя вокруг скалы и поднимаясь все выше в восходящих потоках воздуха, гибкий силуэт Фло промелькнул мимо, приземляясь прямо в центр спины манты и тут же включая защитный кокон, дающий ей 10 секунд неуязвимости. Пора! Активировал зелье, дающее неуязвимость к собственным заклинаниям. «Ар!» Я прыгнул с места, обрушившись на спину ближайшей манты вместе с десятком камней из кастового метеоритного дождя, следу вбивая укротитель в бугристую плоть. Последовавшее за этим было похоже на то, как если бы я попал в центрифугу стиральной машины. Меня закружило, завертело, бросая стороны в сторону, чуть не оторвало руку, вцепившуюся в рукоять. Зато следовавшим за моим летуном мантом было не до нас. Одной особо удачным попаданием метеорита размножила голову, и она врезалась в скалу, сползая с нее кровавыми ошметками, вторая потеряла управление и теперь, неконтролируемыми рывками, опускалась вниз. Да и моей досталось, снизив ее жизненные показатели наполовину, но она смогла выровняться, прекращая нестерпимую болтанку. Отлично! Я оглянулся. Совсем рядом со мной мчалась флора. Она держалась обеими руками за рукоять, а вцепившись в огромную спину скорб, Раз за разом в отзал в нее суезжало. Я решил последовать его примеру, поменяв посох на топор, вонзил его широкой острие в упругую поверхность. Не знаю, наличие ли укротителя в спине манты, или наличие у нас задания на упрощение но система начала выдавать совсем другие логи. Внимание! Вы нанесли манте ветерану 4700 урона, 89777 из 200 тысяч. Прогресс подчинения 87%. Внимание! Вы нанесли манти-ветерану 5600 урона. Прогресс подчинения 90%. Внимание! Вы нанесли манти-ветерану 4300 урона. Прогресс подчинения 100%. Внимание! Манти-ветеран признал вашу силу и просит пощады. Желаете навязать ему свою волю? Да, нет? Да, конечно. Чего спрашиваешь? «Манта-ветеран признал вашу волю. Завершите процесс приручения». «Чего? А, да!» Я нажал на кнопку сбоку рукояти, выбирая шипы гарпунов внутрь стержней, вырвал их из исполосованной спины, вытащил данную мне снегирем связку ужастых кролей и пополз вперед к уродливой голове манты, свесился вниз, пропихнул в открывшуюся пасть всю связку, примеряюще похлопал по бронированному черепу. Все нормально, рыбина. Отведу тебя к эльфийкам. Они будут на тебе своими упругими попками сидеть. Тебе понравится. Поздравляем. Вы участвовали в ритуальной охоте укротителей ветра. Манта-ветеран приручена. Поздравляем. Вы в первой десятке тех, кто смог свершить это. Награда. Плюс 10% жизненной энергии ваших летающих питомцев. Время полета ваших летающих питомцев без отдыха плюс 5 минут. Отличительный знак укротителей ветра. Манта-ветеран переходит во владение клана «Защитники пустошей». «Отлично!» Меня накрыла тень, затем последовала яркая вспышка, а затем наступила темнота. «Внимание! Вы покинули зону Небесной Орды!» Замигавший лог и рев в ушах вернули мне сознание. Оказалось, что рев в ушах от ветра, ибо я, пробив облака, несусь к быстро приближающейся земле. «Твою-то мать!» Я упустил противников из виду, и один из них глушанул меня гроздью молний. Ладно, хоть гарпунами не накуканил. Сейчас бы переварился у него в желудке. Впрочем, и сейчас положение не лучше. Вон внизу уже каждое дерево кустик отчетливо видны. Лететь секунд пять осталось. Внимание! Щит ветра активирован. Внимание! Вы призвали малый смерч. Внимание! Зелье левитации активировано. Подъемная сила — 0,1 метра в секунду в течение 10 секунд. Скорость падения — минус 50% на 10 минут. Зелье, в обычной ситуации приподнимающее кастующего на метр над полом, лишь слегка замедлило скорость падения. Загудевший подо мной ураган затормозил еще больше, переведя вертикальное падение в горизонтальную плоскость. Раскрутила, швыряя на крону ближайшего дерева, столкновение с которым позволил пережить воздушный щит, после чего я уже рухнул вниз пересчитав по пути все ветки без исключения, врезался в землю и тут же подлетел обратно под воздействием левитирующего зелья, зависая над землей, помятым славой матерящимся кулем. Броневой. Общий чат. «Народ, вы как там? Я одного летуна заарканил, но меня какая-то тварь сверху накрыла, скинула на землю. Снег, ты когда мне обратно забрать можешь? Алло! Снег, ты с нами? Я занят, не отвлекай!» Заберу завтра. Зашибись просто. Фло, Ник, Рез, у вас как? Пока не до тебя. Фло тоже скинули. Ищи, где-то рядом с тобой должна быть. Нет, я уже в замке. До земли долететь не успела, как меня убили. Мне приручение не засчитали. Нельзя одного питомца за счет другого приручать. Пришлось добить, чтобы вот не пропал. Жди, я сейчас прилечу. Кое-как, расправив поломанные конечности, разогнулся, оглядываясь вокруг. Под ближайшим кустом обнаружился белоснежный любопытный кроль. Смешно подергивая носом, он уставил на меня свои косоватые глазки, на время забыв даже о торчащем изо рта сочном одуванчике. «Зайц Беляк, уровень восемь». «Понятно, и здесь облом. Я-то надеялся сверзиться в очередную закрытую локацию, где обитают древние драконы или циклопы на мантикорах на худой конец» но оказался в очередной песочнице. Резак броневому. Все, отмахались кое-как. Все отравленные метательные ножи слил. Снег пока на горе сидит. Мы со странником твоего летуна захмутали возвращаемся к эльфам. Давайте. До завтра там сами себе развлечения поищите. А я здесь попробую с королевой фей пересечься, зарядить кристаллы. Давай, отбой. Я еще раз глянул на активно двигающего челюстями кроля, и активировал амулет телепортации. Ох, и нихрена ж себе! Я стоял перекидного моста, задрал голову, пытаясь охватить одним взглядом нависающий надо мной замковый комплекс защитные стены и башни, возносящиеся к небесам, пики крыш. Впечатляет, да? Ко мне по мосту подошла флора. Правда, все равно после природы летающих островов сюда возвращаться неохота. Пустынно, да и серый постоянно воняет. Ой, какие красивые! Это мне? Ага, не отрывая взгляд от замка, произнес я, передавая фло пару белых кролей. Надо в комнате с озером их поселить. Там цветочки феи все вызрели. Нам с пацанами заходить туда стало стремновато. Может, эти зубастые обожрут там все? Пошли в замок. А то тут для них явно жарковато. Телепорт перенес нас в комнату феи, где кроли быстро скрылись в изумрудной траве, время от времени выглядывая из нее быстро жующими белоснежными столбиками. «Вы тут, это, на цветы больше налегайте», — попросил я их, а то тут срамота какая-то кругом. «Ладно», — я взял Флору за руку, — «пусть они тут хозяйничают. пойдем наверх глянем, там должно быть интересно». И действительно, вид с верхней террасы оказался весьма нетривиальным. В последних логах, касающихся замка, было указано, что после того, как замок превысил десятую ступень, локация на которой он располагался, должна была в течение суток увеличиться втрое, и этот процесс сейчас как раз и проходил бурно и красочно. Там, где раньше располагалась изломная равнина, окружающая наш оазис, сейчас претерпевала значительные изменения. Торчащие там каменные торосы сейчас утюжили не меньше двух десятков огненных смерчей, оплавляя и выглаживая изломную равнину. Рев, скрип и хруст, сопровождающие это действие, доносились даже до сюда, а пыль мелкие камни из полохи огня возносились до самых небес эх не позавидовал бы я тому кто сейчас попытался пересечь эту зону Но даже там где равнина уже была выглажена тоже было непросто под оплавленным камнем началась сейсмологическая активность оплавленный камень сбухал огромными горбами и лопаясь выпускал наружу потоки бурлящей лавы и кипящей серы дыхнул раскаленный ветер донося до нас подземный жар И отвратные серные миазмы. «Ты... «Ты в гости не хочешь скататься?» «С удовольствием, и желательно куда-нибудь подальше отсюда». «Пошли, для хозяйки только подарочек сначала захватим, на скале и полетим». «Мы к твоей». «Ага, только еще в одно местечко заглянем по пути. Надо со специалистом насчет задания посоветоваться». Окно портала разорвало пространство, на той стороне которого тихо шелестело листочками древа. На небе застыли белые облачка, а сизые голуби купались в пыли и гонялись друг за другом, выискивая в травке рассыпанные семечки. Я шагнул вперед, с удовольствием потянулся и уселся на скамеечку рядом с дремлющим на солнышке стариком. Оглядел его подвижный лоток, выбрал самое красивое яблоко, обтёр рукав, с хрустом впился в него зубами. От звука дед вздрогнул, поднимая на меня мутный от осна взор. «Эй, хлопец! медиак за три штуки! Здородят! Я похлопал его по плечу, выкладывая на прилавок монету в сто золотых. «Держи. Я помню, у тебя же тридцать шесть внуков, и каждому надо сахарного петушка на палочке купить». «Ты!» «Я был в столице. Заходил в гильдию ювелиров, и я тебе вдруг вспомнил. Вот, держи». Я вытащил длинный узкий короб из красного дерева, инкрустированного серебряной проволокой. Видишь, Фрол написано лучший именной ювелирный инструмент. И вот еще. Я положил свернутый в рулон пергамент на крышку короба. Рецепт обработки алмазов и переработки их бриллианты. Старый Фрол взял коробку дрожащими руками. Чего это? Я же сказал инструмент для твоего хобби. А рецепт мне зачем? Где я тебе здесь алмазы возьму? Обижаешь? Я открыл запоры на ящике и откинул крышку, вытаскивая из углубления шёлку в мешочек, развязал тесёмки, высыпал невзрачные и прозрачные камушки на заметно подрагивающую мозолистую ладонь. Дед с минуту смотрел на свою ладонь, затем сыпал обратно и резко отодвинул коробку от себя. Забирай обратно! Я к тебе в полюбовнике не пойду, извращенец, и не уговаривай! Мое слово твердое! Дед, ты задолбал, я не гей. Вот, это моя девушка со мной. Да, что-то в этой сисек не видать. Точно ли это, баба? Дед, ты сейчас нарвешься, начала заводиться Флора, и мне пришлось их развести в стороны. Все, тайм-аут. Дед, это подарок тебе просто так, по старой памяти, без всяких задних мыслей. Ты мне лапшу на уши-то не вешай, балабол! что хотел! Ничего не хотел, праведно возмутился я. «Просто подарок, по доброте душевной». Я выдержал долгий взгляд деда и, наконец, сдался. «Хорошо, хорошо. Коль не веришь в людскую доброту, у меня много камней. Если ты будешь их для нас обрабатывать, буду рад». «Вот то-то, а то подарок, подарок. Помогу, чего ж не помочь. Еще мне совет твой нужен. Ты мне как-то про богиню жизни рассказывал, что-то про храмы ее. — Рассказывал. Да ты меня задницей, видимо, слушал, балбес. — Нет у нее храмов. Вот такие места. Дед указал на чашу, окружающий бьющий родник, на краю которой находилась фигурка девушки. — Места ее силы. Здесь ты можешь ей помолиться, передать дары, попросить помощи. — Ты чего, попросить у нее чего хотел? — Хотел. Не для себя только. — Есть девушки, у них все мужчины пропали. В общем, это длинная история. Чтобы их найти, необходимо зарядить кристаллы для того, чтобы телепорт оживить и воссоединить разлученные сердца. Ишь, какая короткая и слезливая история. Ладно, помогу тебе подобрать я душевной. Фрол с кряхтением поднялся, прошаркал к чаше, скомандовал. — Давай свои кристаллы. Так не жадничай, боги этого не любят. Я судорожно начал утаскивать кристаллы, протягивая их к старику. «Чашу складывай!» — отмахнулся он, вставая около чаши и склоняя голову. Я погрузил в воду десяток кристаллов и замер. Буквально за несколько секунд вода внутри чаши начала буквально искриться. Позельневшая от времени чаша побелела, а лежащая на ней фигурка будто жила, Хотя нет, не будто. Знакомый мне призрак рыжей девушки с пью снушек, И озорно сдернутым носиком, завис над чашей, задумчиво рассматривая сложную в воду кристаллы. Затем она подняла на меня глаза и подмигнула. Затем подумала еще и указала на сумку. На мои вопросительные поднятые брови она кивнула еще раз, указала на сумку. Я, поколебавшись, вытащил отдельно лежащие большой и великий кристаллы, показывая, мол, какой положить еще? Ответ был однозначен: Оба! Кристаллы опустились в воду. И тут оказалось, что я колебался не зря. Внимание! Предложено задание за объявление. Ранг божественный. Издревле этими землями управляли древние боги, жестокие и несправедливые. С пришествием новых богов они были повержены. Но бога трудно убить окончательно, и их многочисленные приспешники еще бродят по лику этого мира, а сами боги, хоть и низвернутые, но все еще живы и ждут возвращения а их главное капище еще не разрушено и используется людьми для подпитки своих сил. Задание. Вам необходимо найти способ проникнуть на территорию замкового комплекса столицы Людской Империи, ослабить поверженных богов и разрушить их капище, придав их окончательному забиению. Награда. Один предмет божественного ранга или полный сет легендарного ранга на ваш класс. Принять? Да? Нет? Нифига себе! Разрушить капище? Каким интересным способом? Но я так понимаю, что, не приняв это задание, я не получу заряженных кристаллов. Принять. Призрак девушки довольно кивнул и протянул к чаше изящные ручки. Кристаллы мигнули и вспыхнули несяпимым светом. «Да твою ж богиню мать за ногу!» Я ожесточенно потер глаза, безуспешно пытаясь выгнать из глаз солнечных зайчиков. «Не бога, холь, стой, балбес!» Мне дали подзатыльник сухенькой старческой ручонкой. Все готово! Можешь забирать!» Зрение вернулось, а вот свечение никуда не делось. Купель буквально светилась маяком, приманивая своим сиянием нубов со всей деревни. Пришлось по-быстрому закидать все кристаллы в сумку, но свойства одного я глянуть успел. «Внимание! Кристалл заряжен богиней жизни. Время действия телепорта — одно тысячелетие!» «Вот это другое дело! Только что теперь делать с этим заданием, ума не приложу!» Стоило мне это произнести, чаша засветилась еще раз, и на поверхность воды всплыл здоровенный, будто залакированный желудь.